смотря в одну точку на ковре и глубоко вздыхая от безысходности и напрасных раздумий. И когда уже казалось, ничего нельзя придумать разумного, его вдруг осенило Азнобиль. Вот кто ему поможет. Если Азнобиль защищают небесные силы, они защитят его и в этот раз. Кроме всего прочего, как помнит Бабиджа, у него нет тамги. Он позвал Ахмеда, и тот подтвердил, что Азнаби действительно не клеймен. Бабиджа возликовал, это перст божий. Если Азнаби попадется, то от него всегда можно отказаться. А доказать, чей это раб, просто невозможно. Царевич Кельдебек будет одет в женское платье. Азнаби и в голову не придет, что на ишаке, которого он поведет, сидит мужчина, царевич из рода Чингисидов. Но тут же лицо Бабиджи омрачилось снова. Азнаби не знает дороги к караван-сараю. — Тогда, — рассуждал Бабиджа, — впереди пойдет кто-нибудь из слуг, хотя бы тот же Ахмед. — Ну, Конечно. — обрадовался Бек, — Ахмед будет идти впереди и указывать дорогу. А если царевича схватят, Ахмед прирежет озноби. Он это умеет делать ловко и быстро, как туркмен. Никто и не заметит. В радостном возбуждении потер Бабиджа руки, погладил жиденькую бородку, приосанился и с торжествующей улыбкой обвел блестевшими глазами спальню. Точно перед ним толпа восторженных почитателей — Как он умен, хитер, изворотлив. Да Наготай пропал бы без него, совсем пропал. Сколько раз он Бабиджа выручал его. Да за него не только одну дочь, двух отдать можно. Но Наготай не понимает этого, потому что глуп. Ну, погоди, вот избавятся они от царевича Кильдебека, тогда и разговаривать можно будет по-иному. Лишь бы повезло. И бегство царевича удалось. Утром Михаилу выдали поношенный еще крепкий халат, высокую шапку и старые сапоги, и вместе с Ахмедом отправился он в другую часть города. Ему объяснили, что он должен делать. Вести шака с женщиной, по дороге ни с кем не разговаривать, прикинуться немым. А куда вести, ему будет указывать Ахмед, идущий впереди. На самом деле возле какого то очень богатого дома у высоких ворот он взял под цы и шака на котором сидела толстая женщина в чадре, закутанная в черной одежды и повел за собой впереди не оглядываясь будто сам по себе шел ахмед с посохом они двигались малолюдными узкими улочками а затем среди зеленых бахчей и садов михаил не догадывался на какое опасное дело его послали Хотя и был несколько удивлен. Выйдя на большую дорогу, ведущую, как догадывался Михаил, к караван-сараю, он вынужден был остановиться. Ахмед исчез. Точно его ветром сдуло. Впереди длинная вереница телек, вазов и арб. Слышались повсюду людские голоса, крики ишаков, блени овец, мычание голодных коров и быков. В общем, шум стоял, как на базаре. По обе стороны дороги топтались стражники с копьями и внимательно осматривали проходивших мимо людей. «Ищут кого-то», — догадался Михаил. Женщина подтолкнула его мысом туфли, «иди, мыл, не останавливайся», и Михаил начал обходить телеги и орбы, таща за повод ишака. Иной раз ему приходилось протискиваться сквозь, плотно стоявших людей, расталкивать их, выслушивать брань и сносить толчки в спину. Один сердитый усатый стражник едва не исхлестал его плетью, он заорал на Михаила «Куда лезешь? Встань и жди!» Михаил, прикинувшись немым, замычал, указал на женщину, сидевшую на ишаке без движения, как изваяние закачал головой и изобразил на лице своем отчаяние. «Успеешь! Всем надо!» Огрызнулся стражник и отошел прочь. Михаил обратился к другому стражнику, молодому, указал на женщину и опять покачал головой, закрыв глаза. Тот догадался, ухмыльнулся и сделал рукой движение, изображая круглый живот. Аж набишен обрадовался, закивал головой. «Верно, верно, брюха-то! Ну, пошел!» Сказал молодой стражник, засмеялся и хлопнул Ишака по заду.